Глава третья. Самое сложное – это первые 2 миллиона. Торгуйте на грани, управляйте рисками, будьте последовательны и не усложняйте вещи. На этих четырех принципах, формирующих основу любого успешного трейдинга, и базируется основа трейдинга «Черепах». Тренировочные занятия «Черепах» проходили в конференц-зале клуба Union League в Чикаго в двух кварталах от Чикагской торговой биржи. Препятствия поджидали нас уже в самом начале пути. К примеру, из-за правил дресс-кода клуба Юньенлик мы были вынуждены носить пиджаки, но это не соответствовало типу личности Ричи. Он не был похож на поклонника дресс-кода. Кроме того, сложно было найти более неподходящее место для занятий. Не знаю уж, кто его выбрал. Клуб Юньенлик – это квинтэссенция собрания джентльменов. Его членами в XIX веке являлись такие чикагские светила, как Филипп Данфорд Армур, владелец знаменитой мясной компании, Джордж Пульман, создавший шикарные пульмановские железнодорожные вагоны, Маршал Филд, владелец крупной сети магазинов в Чикаго. Ему приписывается авторство крылатой фразы «Покупатель всегда прав». И Джон Дир, основатель «Дир энд Кампани», крупнейшего мирового производителя сельскохозяйственного и строительного оборудования. Вообразите себе комнату, наполненную сигарным дымом, и вы поймете, что представлял собой клуб «Юньенлик». Это был совершенно другой мир, так не похожий на комнатенки в C&D Commodities. Первый класс «Черепах» состоял из 13 учеников, 11 мужчин и двух женщин. У многих присутствовавших уже был опыт трейдинга – однако некоторые были полными новичками. Я был существенно моложе своих соучеников. Двоим из них было чуть за 20, однако остальные, насколько я мог судить, уже разменяли четвертый десяток. И хотя мне было всего 19, я чувствовал себя с ними на равных, опыт и возраст других меня никак не пугали. Перед тем, как детально изложить то, чему нас учили, Позвольте мне немного рассказать о себе, чтобы дать вам понять, как мой тип личности и перспективы повлияли на то, что я вынес из обучения у Рича. Я люблю упрощать концепции и умею быстро добираться до сути проблемы. В ходе занятий мне не нужно было подробно записывать все, чему нас учили. Я слушал самые важные вещи, ключевые идеи. Я обращал внимание на то, что говорилось и почему говорилось именно это. Я твердо убежден, что мои хорошие результаты первых месяцев трейдинга были напрямую связаны с моей способностью определить самое главное в уроках Рича. Начало занятий. В классе преподавали и Рич, и Билл. Их инновационные взгляды повлияли на меня с самого начала. Они подходили к рынку с научной точки зрения, анализировали причины возникновения тех или иных событий. Это позволило достаточно глубоко понять принципы, на базе которых был построен их успех. Рич и Билл полагались не только на интуицию или чутье нутром. Напротив, их метод был основан на экспериментах и тщательном изучении. Они не оперировали доказательствами, основанными на историях успеха, а полагались на компьютерный анализ, позволявший им понять, что получается, а что нет. Глубокие научные исследования давали им особую уверенность в понимании сути трейдинга, что являлось основой их успеха. Именно поэтому Рич предпочел весьма круглой сумме возможность обучать группу неофитов. Рич и Билл начали обучение с основ теории игр и вероятностей. Я изучал теорию вероятностей и статистику в школе, так что материал не был для меня в новинку. Они объясняли нам основы управления деньгами, рисков банкротства и теории ожиданий. Все это известные концепции из области азартных игр. Некоторые из черепах, в прошлом профессиональные игроки, уже были знакомы с ними. В последующих главах я расскажу об этих концепциях более подробно. Пока же вкратце изложу то, что изучалось во время занятий. Риск банкротства. Если искать значение этого термина в интернете, можно обнаружить множество ссылок на азартные игры, в основном на Blackjack. Это понятие гораздо более популярно в сфере азартных игр, нежели в трейдинге. Однако риск банкротства изучается трейдерам в первую очередь в момент принятия решения о том, каким количеством контрактов на товарном рынке или акций на фондовом рынке торговать в конкретный момент времени. В азартных играх риск банкротства означает вероятность потерять все деньги из-за полосы неудач. Например, мы с вами бросаем кубик, и я говорю, что буду давать вам 2 доллара на каждый вложенный вами доллар. Если в результате броска выпадет 4, 5 или 6. Вы хотите сделать максимальную ставку, так как ваши шансы высоки. У кубика 6 граней, шанс выпадения 4, 5 или 6 составляет 50%. и три из шести сторон принесут вам выигрыш два к одному. Если вы бросите кубик 4 раза, то, скорее всего, дважды выиграете и дважды проиграете. Если при этом вы ставите каждый раз по 100 долларов, то в итоге получите выигрыш 200 долларов за четыре броска. Сколько денег вы бы поставили, будь у вас в кармане всего лишь 1000 долларов? Тысячу, пятьсот, сто. Проблема заключается в том, что даже если шансы в вашу пользу, риск проигрыша все равно остается. Если вы делаете слишком большую ставку и проигрываете несколько раз подряд, вы можете потерять все и лишиться возможности продолжить игру. Если вы поставите два раза по 500 долларов и оба раза проиграете, то окажетесь без денег. Шансы проиграть два раза подряд на первых двух бросках составляют 25%. Поэтому при ставке 500 долларов ваш риск банкротства составляет 25%, всего лишь до двух бросков. Один из наиболее важных аспектов риска банкротства состоит в том, что при росте ставки риск растет непропорционально. Удвоение ставки отнюдь не всегда приводит к удвоению риска. В зависимости от особенностей конкретной системы риск может утроиться, а иногда вырасти в 4 или 5 раз. Наука контролируемого риска. Управление деньгами относится к области управления размером риска на рынке с целью обеспечения возможности продолжать движение, несмотря на неотвратимые периоды неудач, с которыми сталкивается каждый трейдер. Управление деньгами – это наука удержания вашего риска банкротства на приемлемом уровне при максимизации вашего потенциала получения прибыли. Черепахи использовали два подхода к управлению деньгами. Во-первых, управляемые позиции разбивались на небольшие доли. Таким образом, в случае проигрыша в сделке мы рисковали только частью нашей торгуемой позиции. Рич и бил называли эти небольшие доли юнитами. Во-вторых, мы использовали инновационный метод, разработанный ими для определения размера позиции на каждом рынке. Метод был основан на ежедневных колебаниях рынка вверх или вниз в постоянном долларовом выражении. Для каждого рынка было определено количество контрактов, которое вызывало бы рост или снижение примерно на одну и ту же долларовую величину. Рич и Билл обозначали этот показатель неустойчивости буквой N, Сейчас он известен как средний истинный диапазон. Этот термин был введен Уэлсом Уайлдером в книге «Новые концепции в технических торговых системах». Так как количество контрактов на каждом рынке было нормализовано с помощью показателя неустойчивости N, ежедневные колебания для любого объекта трейдинга становились сравнимыми. Концепция нормализации размера сделки на основе неустойчивости – размер позиции – описана несколькими авторами. Но наиболее заметна работа Вана Тарпа «Трейдинг. Ваш путь к финансовой свободе», опубликованная в 1998 году и переизданная в 2007. В 1983 году это была необычайно инновационная концепция. В то время большинство трейдеров нормализовало размеры своих позиций на различных рынках на основе субъективных критериев или некой рекомендации брокеров о маржинальности, основанный исключительно на неустойчивости. Преимущество черепах. Так как некоторые из нас не имели опыта трейдинга, Ричи Билл уделяли большое внимание механике открытия заявок и трейдинга. Мы также изучали некоторые концепции, важные даже для опытных трейдеров, так как лишь немногие в классе торговали такими большими позициями, которые Ричи Бил планировали нам поручить. Торговля большими объемами сопряжена с рядом специфических трудностей, так как размер приказа может заставить рынки двигаться, делая трейдинг более затратным. Для минимизации этого эффекта необходимо эффективное управление приказами. Черепахи учились использовать заявки с ограничительным условием, а не простые приказы, как мы делали раньше. Большие приказы обязательно меняют цену на рынке. Используя заявку с ограничением цены, известную также как лимит или лучше, вы покупаете по оговоренной или более выгодной цене. Например, вы планируете купить золото. Текущая цена составляет 540 долларов. И за последние 10 минут двигалась в интервале от 538 до 542. В этом случае ваш приказ может быть 539 лимит, либо 539 или лучше. Если бы вы разместили простой приказ, то, скорее всего, он был бы исполнен по более высокой цене, например, 541 или 542 доллара. С течением времени небольшие расхождения цены могут составить существенную сумму. Возможно, важнейший элемент пути черепах и ключевое различие между успешными и неуспешными трейдерами состоит в умении думать на перспективу в купе с использованием системы с перевесом. Методы трейдинга, которые приносят прибыль на протяжении длительного времени, заключают в себе то, что в области азартных игр именуется перевесом – EDGE. Перевес является систематическим преимуществом одной стороны над другой. Чаще всего у казино есть перевес над игроками. Умелые игроки в Blackjack могут получить временный перевес над казино, если замечают, что основная масса мелких карт в колоде уже была разыграна. Это означает более высокую вероятность того, что следующая заказанная карта будет крупной. В этот момент игроки получают временный перевес. Он образуется из-за того, что по правилам крупье обязан брать дополнительные карты в случае, если количество набранных им очков меньше 16. Если в колоде осталось много крупных карт, высока вероятность того, что взятая крупье очередная карта приведет к перебору, так как для него проигрышной является любая комбинация карт с количеством очков выше 21. Поэтому умелые игроки играют понемногу до тех пор, пока у казино сохраняется перевес. Дождавшись момента, когда перевес переходит на сторону игрока, они делают крупные ставки, чтобы усилить свое преимущество. На практике это не всегда реализуемо, так как если долго делать небольшие ставки, а затем вдруг поставить существенную сумму, тогда твои шансы возрастают. Это сразу же привлечет внимание казино, и дело может закончиться тем, что вас попросту выставят оттуда. Именно по этой причине успешные азартные игроки работают в командах. Один из членов команды может долго сидеть за столом и в нужный момент, когда шансы возрастают, подать знак другому. Другой вступает в игру в качестве нового игрока и может вполне спокойно начать делать крупные ставки. Под утро члены команды делят совместный выигрыш. Эти методы работают, потому что профессиональные игроки используют систему с перевесом. Рич и Билл обучали нас теории ожиданий для того, чтобы сформировать в нас твердую интеллектуальную основу, позволяющую сохранять спокойствие и продолжать использовать наши методы в периоды неудачных сделок, которые возникают при торговле по любой системе. Системы, которые мы изучали и по которым торговали, имели существенный перевес над рынком. Единственным способом количественно оценить этот перевес являлась теория ожиданий. Она же была средством предотвращения предубеждения относительно результата. Напомню, что предубеждение относительно результата это склонность оценивать решение по его последствиям, а не по обстоятельствам его принятия. Нас учили избегать таких предубеждений, игнорировать результаты отдельных сделок и вместо этого фокусироваться на ожиданиях. Ожидание количественная оценка перевеса. Понятие ожидания также пришло из области азартных игр и означает ответ на вопрос: Что случится, если я продолжу делать то, что я делаю, в измеряемых показателях? Игры с положительными ожиданиями предполагают возможность выигрыша. Приведенный ранее пример с Blackjack демонстрирует положительное ожидание игрока, считающего карты. Владельцам казино хорошо известно, что такое ожидание. Они знают, что игры, в которых у казино есть положительное ожидание, пусть даже лишь на несколько процентов, За многодневный период и при участии большого числа игроков могут принести огромные деньги. Владельцы казино не беспокоятся о потерях, которые несут. Такие потери лишь подстегивают энтузиазм их азартной клиентуры. Владельцы казино рассматривают их как производственные издержки, точно зная, что вскоре покроют их с лихвой. Мышление черепах. Занимаясь трейдингом, думай в долгосрочных категориях. избегая предубеждения относительно результата. Верь в эффект трейдинга с положительными ожиданиями. Черепахи рассматривали потери точно так же. Потери – это не индикаторы ошибок или последствия неверных решений. Потери – это затраты на ведение бизнеса. Чтобы воспринимать потери таким образом, необходимо знать, что метод, приносящий потери сейчас, окупается в долгосрочной перспективе. Черепахи верили в долгосрочный эффект трейдинга с положительными ожиданиями. Рич и Бил говорили, что система имеет ожидание, равное 0,2. Это означает, что со временем вы заработаете 20 центов на каждый доллар, которым вы рискуете в конкретной сделке. Анализируя исторические тренды, они определили уровень ожиданий различных систем трейдинга. Уровень ожидания рассчитывался как средняя сумма выигрыша по сделке, деленная на среднюю сумму, которой рисковал трейдер. Риск определялся как разница между ценой заключения сделки и ценой стоп-приказа, ценой, по которой можно закрыть сделку в случае потери, умноженная на количество торгуемых контрактов и на размер контракта. Вот пример того, как черепахи измеряли риск. Для длинной позиции при покупке золота, в которую мы вошли по 10 контрактам по 350 долларов со стоп-приказом 320, имеется риск в размере 30 долларов. Разница между входной ценой и стоп-приказом, умноженная на 10. Размер позиции равный 10 контрактам. И на размер самого контракта, равный 100 унциям. В результате перемножения мы получаем 3000 долларов. Черепахи учились фокусироваться на долгосрочных результатах избранного подхода и игнорировать потери, которые рассчитывали понести при реализации этого подхода. Фактически нас учили тому, что в трейдинге периоды потерь всегда наступают раньше, чем периоды выигрыша. Такая тренировка была критически важна как для потенциального успеха черепах, так и для их способности продолжать деятельность, Согласно заданному набору правил, даже в длительные периоды потерь. Следование тренду. Тренды – это стабильные изменения цены, возникающие на протяжении недель или месяцев. Основная идея следования тренду состоит в том, чтобы начать покупать, как только начинается повышательный тренд, и закрывать сделки, как только тренд заканчивается. обычно рынки движутся вверх, вниз или в бок. Черепах учили покупать как только рынок начинал движение от бокового тренда к повышательному, уходить в короткие позиции, как только появлялись признаки понижательного тренда и выходить из трендов после их окончания, то есть обратного перехода от движения вверх или вниз к движению в бок. Забавно, что на протяжении многих лет происходило широкое обсуждение секретных правил черепах. Кое-кому удалось даже заработать многие тысячи долларов на преподавании этих правил. На самом деле конкретные правила, которые мы использовали, были весьма несущественным компонентом нашего успеха. Есть много других широко известных методов следования тренду, которые работают так же хорошо, если не лучше. Более того, метод, который использовали мы, был уже хорошо известен в то время. Секрет трейдинга и успеха черепах заключается в том, что вы можете успешно торговать, используя даже самые тривиальные концепции и идеи. Но вы должны постоянно следовать этим правилам. Особый метод, который мы использовали, известен как прорыв. Его также называют каналом Данчиана, в честь Ричарда Данчиана, популяризовавшего этот метод трейдинга. Основная идея состояла в том, чтобы покупать в случаях, когда рынок превышал самую высокую цену за определенное количество предшествующих дней, или, иначе говоря, пробивал прежние уровни цен. Мы использовали среднесрочную систему на основе 20 дней, или 4 торговых недель, которую Рич и Бил называли «система-1», и долгосрочную «систему-2», учитывавшую пиковые значения на интервале 60 дней – 12 торговых недель. По итогам каждого дня мы могли просчитать предельные значения высоких и низких цен для каждой системы. В целом это означало взгляд назад с целью определения одной или двух цен, самых высоких с точки зрения визуального представления. В большинстве случаев работа была минимальной, так как максимальные значения оставались прежними. У каждой системы имелось два типа выходов. Первый происходил на уровне 2N, или двух средних истинных диапазонов для каждой точки. Этот показатель тоже был равен 2% от суммы нашего торгового баланса, так как мы рассчитывали количество контрактов для торговли на каждом рынке, также основываясь на показателе N в среднем истинном диапазоне. Приведенные далее четыре принципа осуществления торговли я назвал бы экстрактом полученных черепахами знаний. Первое. Торгуйте с перевесом. Найдите стратегию трейдинга, обеспечивающую позитивные результаты в долгосрочной перспективе, так как она связана с позитивными ожиданиями. Второе. Управляйте рисками. Контролируйте риски для того, чтобы обеспечить продолжение деятельности. Иначе у вас не будет возможности наблюдать преимущество системы позитивных ожиданий. Третье. Будьте последовательны. Последовательно воплощайте свой план, чтобы добиться позитивных ожиданий вашей системы. Четвертое. Не усложняйте. Суть нашего подхода была проста – поймать каждый тренд. два 3 тренда могут принести вам максимальную прибыль. Поэтому не упустите тренд, дабы не аннулировать результаты года работы. Это легко понять, но не так легко сделать. Важность четвертого принципа вы поймете чуть позже, когда мы будем рассматривать реально проведенные черепахами сделки. В начале работы не составляет труда руководствоваться правилом. Детали каждого конкретного подхода не так важны, как постоянство и отсутствие пропусков трендов. Это простое правило легко забыть, как только в дело вступают реальные деньги. Становится горячо. Завершились две недели тренинга, и класс жаждал начала реальной работы. После каникул, проведенных в Нью-Йорке, мы вернулись в Чикаго, где каждому из нас был выделен стол в большом офисе на восьмом этаже в здании Insurance Exchange, находившемся неподалеку от Чикагской биржи. Столы были расставлены попарно. а между каждой из шести пар стояли перегородки высотой почти в 2 метра. Каждый из нас мог выбрать себе стол, а значит и соседа, на неопределенный промежуток времени. На каждом столе был телефон с личной линией. Каждую неделю нам выдавался листок бумаги с указанием количества контрактов для каждого рынка, на котором мы торговали. Для практического упрощения нам было сказано использовать для каждого рынка фиксированный размер юнита, равны трем контрактам. Для каждого актива, по которому мы торговали, можно было использовать не более 4 юнитов, что соответствовало 12 контрактам на сумму от 50 до 100 тысяч долларов. Мы могли распоряжаться счетами по своему усмотрению и могли заключать любые сделки, при условии, что они соответствовали общему системному подходу, и мы могли объяснить причины, побудившие нас провести сделку. В течение первого месяца мы в письменном виде обосновывали свои решения о каждой заключенной сделке. Большинство моих записей выглядели примерно так. Открыл длинную позицию на уровне 400 долларов, так как это был 60-дневный прорыв по правилам системы 2. За несколько дней до нового года февральский контракт на мазут вырос с 80 до 84 центов. В соответствии с системой я купил три контракта. Сделка принесла немедленный доход, и в течение нескольких дней я купил максимально возможные 12 контрактов. Через несколько дней наш торговый зал был наполнен приказами и эйфорией от быстрой прибыли. Менее чем за неделю мазут вырос в цене до 98 центов. В те дни компьютеры не могли печатать графики автоматически. Мы отслеживали диаграммы в Commodities Perspective, таблоиде, печатавшем графики, для наиболее активно торговавшихся фьючерсов каждого месяца. Так как графики обновлялись лишь раз в неделю, нам приходилось вручную дорисовывать их по окончании каждого торгового дня. Мазут внес в этот подход свои коррективы. За две недели до срока окончания контракта Commodities Perspective перестала отслеживать февральские контракты. Мы продолжали использовать старый график, максимальная отметка которого – была на уровне 90 центов, так как максимум прошлого года составлял 89 центов. Так что новая цена была буквально запредельной. Чтобы решить проблему, я отрезал кусок от другого графика, на котором не были указаны значения, и прикрепил его к верху старого графика. Уровень текущей цены оказался примерно на 30 сантиметров выше верхней границы графика. В итоге я оказался единственным из черепах, кто сохранил полную позицию. Все остальные решили по каким-то непостижимым причинам не использовать подход Рича и Билла. Это обстоятельство, показавшееся мне странным еще тогда, по сей день остается для меня загадкой. Не знаю, был ли это страх потерять слишком много в самом начале или понимание того, что февральские контракты на мазут должны были закрыться через несколько недель. или просто предпочтение более консервативного стиля трейдинга. Но я никак не мог понять, как могли все, посещавшие вместе со мной те же занятия, не загрузиться февральскими контрактами по полной. Выражение «загрузиться» мы использовали для обозначения покупки максимальной позиции, состоявшей из четырех юнитов. Нам постоянно говорили о том, что нельзя пропускать тренд. Однако прошло лишь несколько недель, и большинство черепах именно так и сделали. Если бы мы торговали, используя обычную величину торгового счета, равную 1 миллиону долларов, размер юнита наших контрактов составил бы 18, а не 3. То есть на той сделке я мог бы заработать около полумиллиона долларов, или 50% от величины счета. Когда стало ясно, что я единственный нахожусь в полной позиции, ситуация стала нестабильной. Мазут упал с максимума 98 центов до 94, то есть примерно на 1200 долларов за контракт. Из уроков Билла и Рича я помнил, что единственно верный шаг при краткосрочном падении – выждать, позволяя прибыли немного упасть. Я так и сделал, продолжал держать все 12 контрактов, несмотря на падение цен. За два дня моя прибыль упала с 50 тысяч долларов до 35. Последние из черепах, сохранявшие существенные позиции, в виде как испаряется их прибыль, продали контракты. Затем рынки снова проснулись. Цена вновь начала расти. Скоро она прошла прежний максимум 98 центов и поднялась до отметки 1 доллар 5 центов. За день или два до срока окончания контракта цена достигла своего пика. Мне позвонил Дейв из офиса Рича и сообщил, что Рич не хотел бы завершать сделку реальной поставкой мазута. Поэтому я закрыл сделку, продав все 12 контрактов по цене доллар и 3 цента, достаточно близкой к максимальной цене февральского контракта, равной 1,53 тысяч долларов. Обычно приближающаяся дата окончания контракта не заставляла нас закрыть позицию. Мы просто переводили позицию в ликвидные контракты следующего месяца. В данном случае все было не так. Тренд возник только на контрактах февраля 1984 года. Поэтому не имело смысла продолжать держать позицию. Это означало также, что я должен был сохранять позицию именно в февральских контрактах так долго, как это возможно. После завершения сделки мой счет составил 78 тысяч долларов. Я был вознагражден за то, что придерживался методов, которым нас учили. В итоге я получил от этой сделки в три раза больше, чем кто-либо из черепах. Те, у кого были существенные позиции, вышли из них на уровне, близком к минимуму предыдущего падения. И в итоге половина движения тренда прошла без их участия. Те из черепах, кто не стал торговать, не получили ничего. Разные результаты торговли не имели ничего общего с уровнем знания. Все было связано исключительно с эмоциональными и психологическими факторами. Нас всех учили одному и тому же. Однако мой доход за январь был как минимум в три раза выше, чем у моих коллег по учебе. Все они были очень умны, их обучал самый знаменитый трейдер того времени. Некоторые из них могли бы через несколько лет стать самыми успешными трейдерами в мире. Однако в ходе практического тренинга они не смогли последовательно осуществить план. С годами я нахожу все больше подтверждений тому, что эмоциональная и психологическая устойчивость являются наиболее существенными элементами успешного трейдинга. Описанный мной случай впервые навел меня на эту мысль. Он же стал ее первым практическим подтверждением. Первая награда за рекорд. По прошествии первого месяца практики Рич и Билл устроили для нашей группы детальное обсуждение в формате вопрос-ответ. В ходе встречи Рич спросил каждого из черепах, почему они не купили еще больше контрактов на мазут. Некоторые считали, что это было рискованно, потому что цены росли слишком быстро. Другие полагали, что повышательная тенденция не продлится, так как до срока истечения контракта оставалось лишь несколько дней. Я смотрел на все это по-другому. Моя стратегия в тот момент была основана на убеждении, что Рич будет оценивать нашу способность действовать в соответствии с системами, которые он нам преподавал. Кроме того, я думал, что он будет смотреть на сделки, тщательно исполненные, хотя и принесшие убытки, более благосклонно, чем на те, которые мы могли бы совершить, но они совершили, пусть это и позволило избежать убытков. Я считал, что рискованно было бы не покупать контракты на мазут. В ходе обсуждения Рич разъяснил, что правильным решением в той ситуации являлась покупка контрактов. История с мазутом стала лучшей демонстрацией подхода и ценным уроком для всех. Лишь через месяц после занятий мы смогли на практике убедиться в том, насколько важно не пропускать тренды. И этот практический урок был преподан так, что стал незабываемым. Рич сообщил нам, что по итогам первого месяца он выделит лучшим из участников по одному миллиону для торговли. Перед началом работы он предупреждал нас, что многие из класса не получит большого счета, и что возможность торговать в больших объемах у нас появится только после того, как мы покажем себя. Некоторые ученики получили по обещанному миллиону для торговли, так как Рич верил в их способности правильно действовать. Другие продолжали торговать с объемами, выделенными им в январе, еще несколько месяцев. Я был приятно удивлен тем, что Рич выделил мне для торговли 2 миллиона. Очевидно, ему понравилось, как я управлял сделкой с мазутом».